Глава 20 Утром разбудил стук в дверь, и я нехотя потянулась в кровати, совершенно не желая просыпаться. А когда до сознания наконец-то дошло, что пришло время второго испытания, как тут же по телу прокатилась нервная дрожь и хрипло выдохнула. «Входите». На пороге появился предельно собранный и сосредоточенный сопровождающий с большой коробкой. где, не сомневалась, хранился очередной костюм и кроссовки, так как прошлый пришел в совершенную негодность после встречи с Миранами. «Доброе утро, Лиза. Не знаю точно, что ожидает, но на испытании будут выдаваться лазерные мечи». Напряженно проговорил он, положив коробку на стол. «А еще пару минут назад я узнал, что планеты Лип, с которой была погибшая участница Кармала, больше не существует. Только вот в прессе об этом». практически не упоминается. Я смертельно побледнела, дыхание перехватило и в панике схватилось за горло. В сознании тут же всплыл недавний разговор двух императоров, смысл которого дошел только сейчас. Так вот, почему Викторан покидал Рабован, и поэтому его глаза на краткий миг отразили непередаваемую, всепоглощающую боль. Только не это. Неужели он и вправду причастен к уничтожению планет? Ведь в глубине души до последнего сомневалась в этом. Слезы тут же потекли тоненькими прозрачными ручейками по щекам, и я жалобно всхлипнула, сдавив ладонями виски, пытаясь этим избавиться от разрывающих сердце переживаний. Теперь окончательно уверилась, что мы действительно участвуем в играх на выживание, и никто с проигравшими церемониться не будет. Краткий миг и миллионов разумных существ не существует. И императоры не желают или не хотят желать изменить жестокие правила, придуманные каким-то безумным маньяком много сотен лет назад, планомерно, десятилетия за десятилетием, уничтожая миры. Неужели это никогда не прекратится? Если не хочешь, чтобы та же участь постигла землю, возьми себя в руки и с холодной головой и несгибаемой уверенностью пройди второе испытание! прикрикнул Серега, видя, что я совсем расклеилась. Только судорожно кивнула, понимая всю правоту его слов. Не время сейчас лить слезы. Мне еще очередной этап игр проходить, который, судя по тому, что опять потребуется оружие, будет совсем непрост. Мне надо в душ. прошептала, глубоко вздохнув в попытке обрести хотя бы подобие душевного равновесия. Сопровождающий немного замялся, решая оставить меня наедине с тяжелыми мыслями или наоборот дать время прийти в себя. «Лиза, ты должна быть готова через два часа, я за тобой зайду», все же сказал он и, окинув меня встревоженным взглядом, вышел в коридор. Но побыть в одиночестве не удалось, так как стоило ему уйти, И тут же зашел фрикар с огромной охапкой ярко-алых цветов, похожих на герберы, только значительно крупнее в одной руке и большой фарфоровой вазы в другой. Значит, опять подарок от неугомонного императора. У меня перед глазами встала бледное личика Кармалы, чью планету он погубил, и душу затопило слепое бешенство. Ногти впились в ладони, и я с силой сцепила зубы, боясь, что все свое раздражение и злость вылью на ни в чем не повинного слугу. Великий желает вам успеха во втором туре. Поклонился тем временем он, даже не представляя, какая буря сейчас свирепствует у меня в душе, и засеменел к окну, возле которого все еще стояли белоснежные цветы. Я молча дождалась, когда он, наконец, уйдет, а потом, медленно на подрагивающих от напряжения ногах, подошла к очередному подношению. Секунды, перетекали в минуты. А я все никак не могла успокоиться, глядя на кроваво-красные цветы, зная, что тот, кто их преподнес, сердный, безжалостный убийца. Убийца, в объятиях которого я растворялась и забывала обо всем на свете. От противоречивых чувств разрывалось сердце и, не выдержав внутренней борьбы, схватила вазу, с яростным криком швырнула ее в стену. Мелкие черепки рассыпались по полу, а цветы с поломанными, словно моя жизнь, толстыми стеблями, алым покрывалом устилили пол. На звук сразу вломились охранники с активированными лазерными мечами, свирепыми взглядами обшаривая окружающее пространство. Что случилось? взревели они. Я же, обхватив себя руками и заколотивший тело нервной дрожи, И даже не думая в этот момент, что нахожусь перед ними всего лишь в тоненькой маечке и стрингах, прошептала, глотая слезы. Просто ваза разбилась. Затем быстро юркнула в душ, надеясь, что холодная вода поможет успокоиться и вернет рассудок на место. Когда вышла, завернувшись в толстое махровое полотенце, о моей вспышке ярости уже ничего не напоминало. На столе дымился завтрак, приглашая поскорее отведать странных зеленых пончиков и ярко-розового варенья. Хорошо, что также присутствовали привычные яйца. Вот ими и решила подкрепиться. И хотя аппетита не было, понимала, что для последующего тяжелого испытания нужны силы. Через два часа Серега стоял на пороге и, глядя в мое бледное лицо, на котором лихорадочно блестели голубые глаза, тихо прошептал. «Ну что, зададим им всем жару?» И снова мы вышли на небольшую площадь перед дворцом, где нас ожидали Яныр и Ильяна. Мы сразу направились к девочкам, чьи сопровождающие стояли немного в стороне и неодобрительно косились на нашу компанию. «Привет. Известно, куда нас сегодня отправят?» «Нет пока. Ведущие ждут, когда все соберутся. Тогда и поведают», — широко улыбнулась Лия, явно не переживая за исход состязания. «Конечно, с ее-то данными я бы тоже ничего не боялась». «Знаете, вот уверена, что снова какая-нибудь жуть предстоит», — передернулась орка, поглядывая на меня одним глазом. «Но тебе-то, Лиза, волноваться не стоит. Великий доход Викторан поможет, если что». Я даже от удивления не нашлась, что ответить. Неужели она завидует? И за внешним добродушием скрывается ядовитая суть. «Иначе откуда столько желчи в ее голосе?» «Ты несешь совершенную чушь!» – отрезала Софра, и одна из ее кос успокаивающе переползла ко мне на плечо. «Лиза, между прочим, рискует так же, как и мы все, и внимание императора не сильно-то ей помогло, когда она сражалась наравне с нами против Миранов». «Да я так!» – пошутила. Усмехнулась орка и тут же отвернулась. так как ведущие хлопнули в ладоши, привлекая всеобщее внимание. Да, может, она и пошутила, но от ее слов все же остался неприятный осадок. На мгновение повисла звенящая тишина, и мы все затаили дыхание. Итак, уважаемые участницы и их не менее уважаемые сопровождающие, сейчас мы на раванлетах отправимся к разлому Великого Духа, где и пройдет следующее испытание – Там уже собрались миллионы зрителей с нетерпением, ожидающие вашего прибытия. Возле разлома в торжественной обстановке пройдет объявление результатов предыдущего тура, после чего, собственно, и начнется второй этап игр. Если все понятно и вопросов нет, то мы позволим визорам начать трансляцию. «Танцы над пропастью», – побелевшими губами с трудом выговорила горма. «Что?» – взвизгнули одновременно Сик и Софра, но на фоне нарастающего гула их голоса совершенно не выделялись из толпы. «Одно из самых древних испытаний», – прокомментировал Серега, ободряюще сжав плечи, однако в глубине карих глаз промелькнула тщательно скрытая тревога. «Мы, замерев от любопытства и страха одновременно, даже не обратили внимания, что вокруг зароились глазастики, а Яныр, дал указание погружаться по очереди в синие блестящие летающие машины с открытым верхом, которые по одной подруливали к их сияной платформе. «Итак, сейчас приветствуем участницу под номером три, Сик, с планеты Фира и ее сопровождающего», вещал Пыныр в один из шаров, приторно улыбаясь. «Где вы, милочка?» Девушка, подхваченная под локоток высоким худосочным мужчиной, В ужасе оглядываясь на Серегу, так и не услышав продолжения, подошла к рванлету. И, вымученно улыбнувшись в визор и помахав рукой зрителям, уселась на заднее сиденье. Водитель плавно отъехал в сторону ворот, где начинала выстраиваться длинная вереница машин, а его место занял новый. Я же обратила взгляд на напряженно молчавшего Сергея и прошептала. Давай дальше рассказывай, что тебе известно. Ты справишься. Всего-то и надо, что метров 400-500 пройти по зеркальному мостику шириной 4 сантиметра и постараться не свалиться в бурные речные потоки, что протекают в ущелье, так как там водятся хищные рыбы и змеи. Для этого вам оказывается и потребуются лазерные мечи. Он ненадолго замолчал. Глядя, как отъезжает десятая по счету летающая машина, а затем продолжил. Вся загвоздка в том, что, как я слышал, дойти удавалось только считанным единицам, поэтому будет учитываться все, начиная от количества пройденных метров и заканчивая числом убитых в воде хищников. А какова глубина ущелья? спросила Ильяна, нахмурив густые брови. Около километра, а может и больше, прошептала Горма, горько всхлипнув. «О, великий прародитель, я же до ужаса боюсь высоты!» Меня тоже затрясло от перспективы разбиться о бешеном по ущелью воды, наполненные злобными тварями, желающими моё тельце растерзать на кусочки. «Ты справишься, ведь не зря Сантр гонял тебя по бревну», – тихо проговорил он мне на ухо. Однако это заявление совершенно не принесло успокоения. Тогда на тренировке я знала, что подо мной мягенькие маты, а сейчас при падении меня ждет только кромешный ужас и боль. В этот момент объявили наш тринадцатый номер, и как бы плохо не было на душе, я приклеила к лицу фальшивую улыбку и под прицелами камер визоров, зависших над головами, рука оборку с Сергеем, заняла свое место на заднем сиденье. Неожиданно к нам обернулся довольный Сандер. вновь на время, ставший моим водителем. Видимо, без надлежащей охраны меня никто оставлять не собирался. «Приветствую, Виализа, «Вен Сергей». «Приветствую, Сантер!» кисло ответила я. «Что вас так расстроило?» удивился он, плавно выруливая на дорогу, ведущую к воротам дворца. «Вообще-то чудесное испытание, которое нам любезно подготовили организаторы игр. Богатое же у них воображение!» То динозавров на нас выпускают, то над пропастью заставляют проходить. Интересно, что дальше? Из нас кто-нибудь вообще живой и здоровый до финала сможет добраться? Не в силах сдержаться, яростно процедила, отворачиваясь от внимательного взгляда. Вия, Лиза, вы здесь не в куклы играете, а боретесь за выживание, поэтому подобные испытания вполне логичны. Спокойно ответил мужчина, мягко улыбнувшись. «Но на вашем месте волноваться абсолютно не следует, великий обо всем позаботится». Серега ощутимо напрягся и поджал губы, а я только тяжело вздохнула. Вот, видимо, никак мне не обойтись без помощи Викторана. А именно от него принимать эту самую помощь хотелось меньше всего, особенно в свете последних событий. Даже не представляла, как отреагирую, подойди он ко мне ближе, чем на несколько шагов. То ли залеплю пощечину и накинусь с кулаками от ненависти, то ли потеряю голову от страсти и забуду о том, что передо мной самый настоящий убийца. И пока мы ждали, как под прицелом глазастиков свои места в рванлетах займут все остальные участники, а после нас со всех сторон окружат вооруженные до зубов воины, не перекинулись больше ни единым словом. И вот, наконец, ворота распахнулись, и мы выехали на заполненную народом площадь. Как и в прошлый раз, во главе колонны возникла зеленая жаба с жуткими красными глазами и огромными прыжками устремилась в небо. Там уже она зависла рядом с длинной платформой, на которой расположились музыканты и певицы. И под дикий рев толпы над городом разнесся гимн межгалактических игр. Мы набрали высоту. и следом за ними направились навстречу яркому слепящему солнцу. В воздухе кружили визоры, в необычайно нежном сиреневом небе взрывались круглые яркие шапки фейерверков. На земле и в небе нас приветствовали тысячи жителей города и гости планеты. Шум, гам, непередаваемая какофония, барабанные ритмы – неоновая реклама, парящая прямо над нашими головами, немного отвлекли от скручивающего внутренности страха и даже не заметила, как выехали за пределы города и с бешеной скоростью полетели над каменистой пустыней, где все реже и реже встречались болельщики, выкрикивающие поздравления и пожелания удачи. Но вот вскоре исчезли и они, и Сантор объявил, что до ущелья нам лететь около часа. Платформа с музыкантами и певицами – Плавно снизилась и приземлилась. Лягушка, замерцав, в итоге растворилась и вновь накатил непередаваемый ужас. Когда в ушах слышен стал лишь шум ветра, треплющего выбившиеся из пучка светлые пряди. «Не бойся, лис!» – прошептал Серега, крепко обняв за плечи, видимо, поняв мое состояние. «Зря я тебе все это рассказал». «Нет, не зря. Теперь я хотя бы знаю, чего ожидать. Подожди. «Мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя». Но вот вскоре на горизонте показались невысокие холмы с разбросанными по ним огромными огненно-красными валунами. Песок практически исчез, оголяя серые камни. Стали встречаться рабованцы с длинными плакатами, скандирующие «Земля, земля, вперед!», что не могло не поразить. Жаль только не разобрать яркие надписи, так как не умела читать на их языке. «Вия, Лиза, вы их кумир», – проговорил Сантор, немного обернувшись к нам. «Они написали, что желают вам победы». «Спасибо, что перевели», – улыбнулась краешком губ, всматриваясь в похожую на муравейник толпу, что волновалась в паре километров от нас. Мы сбавили скорость, и во главе вновь появилась лягушка. С земли поднялось несколько платформ с танцовщицами и музыкантами. В небе расцвели фейерверки в виде загадочных черных цветов, от которых просто невозможно было отвести взгляд. Мы проплыли над вмиг взревевшей толпой и яркими шатрами, после чего приземлились на огороженной стражей площадке, выложенной зелеными мраморными плитами. От нее, мимо неугомонных болельщиков, над головами которых зависли тонкие экраны, транслирующие наше прибытие, вела дорожка к скалистому обрыву. на самом краю раскинулись несколько белоснежных шатров, где можно было рассмотреть множество диванов и низеньких столиков. На противоположной от обрыва скале под порывами горячего ветра колыхались ярко-красные тенты, под которыми, не сомневалась, находились императоры и судьи. Наверняка и там было немало зрителей, но с такого расстояния их было уже не разглядеть. Первыми, Вышли ведущие, и под жаркие выкрики начали свое жуткое шоу. Девушки, сопровождающими их мужчинами, по двое проходили мимо них. И, ответив на пару вопросов, направлялись прямиком к белым шатрам. Вскоре очередь дошла и до нас. Только вот неожиданно меня с Серегой взяли в плотное кольцо с десяток охранников. Одним из которых стал и Сантер, настороженно осматривающихся вокруг. Визоры проводили нас мимо протягивающих к нам руки визжащих людей, в руках которых находились плакаты с моим портретом и изображением того, как я горделиво восседаю на Миране. Неожиданно, нечего сказать. «Вия, Лиза, поставьте нам знак на память!» вопили поклонники, блестя немного сумасшедшими взглядами. «Вия, Лиза, мы в вас верим! Вы победите!» «Лиза! Лиза!» – слажно скандировали инопланетяне, растянув лозунги на неизвестном языке. От столь повышенного внимания, как всегда, растерялась и просто проходила мимо с мягкой улыбкой, махая им рукой, даже не представляя, как на все это реагировать. Мы подошли к ведущим, которые от столь внушительной охраны впали в ступор и потрясенно молчали. Наконец Ильяна пришла в себя и сквозь плотное оцепление пропела. Ви, Лиза, вы уже в курсе, что за испытание вас ожидает?» «Да, конечно», — ответила, глядя прямо в один из визоров, так как за внушительными мужскими спинами женщину было совсем не видно. «Как вы оцениваете свои шансы?» — вступил Яныр-Пыныр. «Все зависит от везения», — ответила, настороженно глядя в сторону разлома. «Вы по итогам первого состязания стали фаворитом игр», – проговорил ведущий, старательно делая вид, что столь многочисленная охрана в порядке вещей. «Как вы думаете, какое место в таблице рейтинга вы сейчас занимаете?» «Думаю, мы скоро об этом все узнаем, так что не стоит гадать». Что ж, уважаемые болельщики и зрители, еще раз поприветствуем участницу под номером 13 с планеты Земля, и пожелаем ей удачи в столь непростом испытании. Мы двинулись в сторону шатров, и вскоре я с ужасом глядя на разверзнувшуюся пропасть, уселась на один из мягких диванов. Охрана мгновенно рассредоточилась вокруг нас, расставив ноги и положив на рукояти мечей руки. «Страшно ты как, Сереж!» прошептала одними губами. так как даже не смогла разглядеть и намека на мостик, который привел бы на противоположный берег. Вот уверена, я до него точно не доберусь и непременно познакомлюсь с речными обитателями. Вопрос в том, чем мне Викторан собирается помочь и вообще, нужна ли мне его помощь?